ЧЕТВЕРТЫЙ АККОРД КЛЯНУЩИЕСЯ ПОЁТ О МИР, ОКРАСЬСЯ В СУМЕРКИ ЧАСТЬ 1 Что это было? Первое происходящее в Академии странности заметила учительница, патрулировавшая рядом с корпусом четвертых классов. Поранзительный вопль, он прозвучал и как плач, и как виск. За исключением нескольких оставшихся патрулировать Академию людей, все ученики и учителя должны были быть в многофункциональном зале. «Это был чей-то голос?» Точка, откуда шёл этот вапль, была не близко и недалеко, но звук был странно глухим. Когда учительница повернулась к зданию у себя за спиной, то даже сквозь туфли на высоком каблуке она ощутила слабую дрожь. «Что бы это могло быть?» Необычный сильный толчок напоминал землетрясение. Эпицентр был вроде бы недалеко. Учительница почему-то почудилась, будто это был звук необычайно тяжёлых шагов. Словно совсем рядом с ней вышагивал самый настоящий гигант из сказки. На первый взгляд ничего необычного в здании заметно не было. Учительница уже собиралась снова развернуться и уйти, как вдруг её тело будто свинцом налилось. А рядом с корпусом четвёртых классов находился архив. В это здание крайне редко кто-то заходил, но сейчас оно всё тряслось. «Что?» В тот же миг оглушительный рёв настолько напугал учителя, что заставил её присесть. Он был даже более свирепым, чем грамм в бурю. Казалось, будто он возник лишь для того, чтобы разорвать барабанные перепонки окружающих. Она медленно открыла глаза и тут же усомнилась в том, что увидела. Крыша архива исчезла. Вместо неё из здания поднималось нечто гигантское, похожее на каминную трубу. Более того, труб было пять. Что это? Из-за ночной тьмы она не могла разглядеть и с ней. И словно насмехаясь над этой ситуацией, всю Академию Треми осветили семицветные огни. В их свете стали полностью видны прорвавшие крышу архива объекта. Она не сумела крикнуть, только взвизгнула. Её горло не могло издать ни звука, а всё тело покрыли мурашки. Это случилось даже при том, что она была учителем песнопений. Она много раз видела легендарных призванных существ вроде Саламандры или Единорогов, Другими словами, учительница была уверена, что выступила бы против них без малейших колебаний. И всё же... «Невозможно! Я никак не справлюсь с этим в одиночку!» Ни секунды не сомневаясь, она сразу же побежала прочь от этого. Упавший со стола стакан коснулся пола и разбился с ясным звуком. Люстры на потолке задрожали, оконные рамы тряслись так сильно, что на вставленных в них стёклах образовалась похожая на паутину и трещин. «Что? Землетрясение?» — крикнула прижавшаяся к стене ада. «Но оно какое-то странное!» Вскрик Мио был больше похож на монолог, чем на ответ. Схватив потерявшую за толчка равновесие Мио за плечо, Клюэль бросила взгляд в угол зала. К счастью, к запасному выходу двигались пока немногие. «Мио, давай немедленно выбираться наружу!» — тихо шепнула Клюэль на ухо подруги. «А? Но никто же не эвакуируется!» Поэтому и надо выбираться, пока нет толпы». Землетрясение было явно необычным. Хотя тряска ещё продолжалась, она была странно прерывистой. В один момент пришёл толчок, за ним тишина, потом снова толчок. «Эй, Клоло, Что это?» Неожиданно спросила Мио, указывая на что-то в окне. Огни Академии осветили окутанный занавесом ночи мир. Хотя освещение было семицветным, вид за окном был окрашен в единственный цвет – «Красный». «Пожар!» Не дожидаясь согласия Мио, Клюэль схватила её за руку и поспешила к запасному выходу. Подозрения внутри неё медленно раздувались, как пузыри. В академии что-то случилось. Как минимум, в этом она была полностью уверена. «Директор!» Открыв входную дверь многофункционального зала, учительница громко окликнула главу школы. Её одежда была сильно потрёпанной, а дыхание тяжёлым, Было похоже, что она очень быстро бежала. «Что такое? Что-то случилось?» «Все! Немедленно убегайте отсюда!» Её лицо было искажено ужасом. Более того, обычно в таких случаях говорят «пожалуйста, эвакуируйтесь». Но она сказала «убегайте», как если бы имела в виду, что нечто сейчас атакует. «Сюда движется монстр!» «Монстр? Видимо, это призванное существо, но мы сами с ним ни за что не справимся». «Срочно вызывайте помощи соседних рая!» В этот момент что-то разбило в потолке окна и вторглась в зал. Оно словно смеялось над словами учительницы о помощи. «Землетрясение?» От внезапного толчка ноги на это подкосились, он не сумел сохранить равновесие и шмякнулся на землю. «Нет, оно какое-то странное». Упавший на одно колено радужный певчий осмотрел кругу, он уставился в сторону корпуса четвёртых классов. В тот же миг покров ночи над этим зданием был разорван, небо засияло красным ярче, чем на закате, затем бесчисленное множество каких-то существ взлетело из земли по направлению к сиянию. Издалека они выглядели как летучие мыши. Это же... Сидевший на плече Арма дрожал, видимо, способное хорошо видеть ночью призванное существо, рассмотрело тех, кто летел по небу. «Нейт, немедленно скажи всем в зале эвакуироваться! Если они скучкуются в одном месте...» то этим ребятам будет только приятней. А? Что ты имеешь в...» Но прежде чем его партнёр на плечо успел ответить, Нейд своими глазами увидел внушающее ужас существо. Земля вновь вздрожала. Со стороны корпуса четвёртых классов, растаптывая перед собой деревья, приближалось оно. В проёме между зданиями то появлялись, то исчезали силуэты нескольких напоминающих хлыстых голов. «Это что? Гидра?» в голову пробормотал стоявший рядом с Нейтом Ксинс. В его словах смешались изумление и сомнение. Первым, кто придёт в голову любому певчему, когда речь пойдёт о змее с множеством голов, будет Гидра. Сама по себе она относится к высшим благородным ариям синих песнопений. Поверхность тела водяной змеи в соответствии с её именем тёмно-синяя. Однако чешуя этого существа, приближающегося с дистанции нескольких сотен метров, была багровой. Кроме этого, вместо 9 голов было 5, меньше, чем должно было быть, но, как было видно на Нейту, рядом с центральной красной головой расположились синие, зелёное, жёлтое и белое. То есть пять голов были разноцветными. Более того, это существо было невероятно большим, её длина с вытянутой шеей, скорее всего, превысила бы 20 метров. Хотя нормальная гидра тоже считалась гигантским существом, однако размерами явно уступала этой громадине. Её длина была не больше десяти метров. В сравнении же с этой даже драконы выглядели детьми. Пять цветов. Все пять песнопений были запущены одновременно? Плечом Нэйд чувствовал дрожание армы. Такое вообще возможно? Даже во всем мире певчих, способных одновременно запустить песнопения нескольких цветов, можно было перештать по пальцам. К тому же не больше двух цветов за раз. В мире существовал только один человек, способный на невероятное пользоваться всеми пятью. И это был человек, носивший звание радужного певчего «Ксинс». Неужели кто-то воспользовался яйцами? Яйцами? Это катализаторы. Все пять хранились вместе в архиве. Гидра подняла похожую на серп зелёную голову и направила её высоко в небо. Затем она открыла рот и замерла. «Неизвестно, что она будет делать дальше». В любом случае, надо воспользоваться моментом, пока она не двигается, и сказать всем в зале, чтобы спасались. Но ровно перед тем, как Нейт сорвался с места, стоявший рядом с ним, певчий схватил его за руку. «Стой! Если будешь резко двигаться, тебя заметят!» Зелёная голова выплюнула что-то высоко в небо, 4 или пять объектов. Все они, оказавшись в воздухе, расправили крылья и полетели в сторону Нейта. Издалека они показались им маленькими птицами, но это было не так. По мере приближения их силуэты становились различимыми. «Трёхголовые! Химеры!» выкрикнул Нейт, и в тот же момент радужный певчий повалил его на землю. Там, где мгновение назад стоял Нейт, промелькнули когти зверя. Неожиданно потеряв цель, химера со всей силой вонзилась когтями в землю. Зверь с головами лева, козла и дракона сменил цель с оказавшегося далеко Нейта на радужного певчего. «Господин Ксенс!» Как будто предугадав это, Ксенс уже начал двигаться. Когда Химера приземлилась после атаки, он достал из кармана куртки какой-то жёлтый объект. Химера оттолкнулась от земли, но певчий не стал убегать. Золотая монета у него в руке испустила ослепительное золотисто-жёлтое свечение. «Сурисус. Песня Жёлтого». Между ним и Химерой из потока жёлтого света возникла излучающее бело-голубое сияние небольшая сфера. Она начала испускать в стороны Химеры тонкие, похожие на готовые вот-вот порваться нити, полосы света. Как только они обвелись вокруг когтей существа, то завизжало. Тело Химеры сдрогнулось, задрожало, а затем она внезапно прекратила двигаться. «Благородная ария жёлтых песнопений. Блуждающий огонёк?» Я никогда не слышал о том, чтобы Гидра призывала Химер. Видимо, она проглотила яйца сразу после того, как появилась. С лица радужного певчего пропало обычное для него спокойствие. «Иди!» «А?» Нейт не понял смысла его слов, и тот быстро пояснил. «Задачу оповестить других учеников оставляю на тебя. Директоры остальные уже, наверное, в курсе, но лучше убедиться». «А вы, господин Ксенс!» Посмотрев поверх головы молчаливого певчего, Нейт понял его мотивы. В небе летали бесчисленные и похожие на летучих мышей существа. «Когда они успели окружить нас!» «Неужели все они?» «Я буду отвлекать их столько, сколько смогу». Сначала Нейту показалось, что тот шутит, но в его голосе не было слышно ни капли спокойствия. «Не паникуйте! Выходите по одному! Через запасной выход покиньте помещение и двигайтесь в корпус первых классов!» Зал наполняли крики учеников и звуки шагов по упавшему на полу разбитому стеклу. «Классные руководители первых классов, Обеспечьте безопасность дороги к укрытию!» «Классные руководители вторых и третьих классов, разберитесь с существами в здании! Все оставшиеся зачищают звери снаружи! На преследовать их запрещено!» Достигли голос директора учителей, как он рассчитывал. Наполнявшие зал крики порождали страх, а страх только усиливал беспорядок. «Мио, ты как?» Острая боль, от которой можно было потерять сознание, заставила Клюэль скривиться. «Я нормально. Клоло, прости» прости меня. Обычно мио всегда смотрела на неё снизу вверх, но сейчас их позиции изменились. Упёршись обеими руками в пол, Клюэль подняла голову. Рядом с ней рыбала мио «Клюэль, ты в порядке?» Сержис подбежала и схватила Клюэль за руку. Клюэль отпихнула её той рукой, которая могла пошевелить. «Проблем нет. Иди вперёд. Я скоро догоню». Затем она перевела взгляд на плачущую подругу. мио ты тоже иди». «Нет! Что бы ты ни говорила, я пойду только вместе с тобой!» «Какая же она упрямая!» Клейли хотела высказаться и посмеяться над Мио, но у неё не было сил даже на это. Зажав левое плечо рукой и опёршись на стену, она поднялась с пола. Уже от этого её дыха не ускорилась. «Хватит! Если ты будешь двигаться, то кровь не остановится!» «Если я буду сидеть, то не смогу сбежать, когда они снова придут!» Платье на левом плече окрасилась тёмно-красной, Отвернувшись, к Клюэль ещё раз нажала рукой на плечо. Это был способ остановить кровотечение, которое они изучили на уроках первой помощи. Но она даже подумать не могла, что ей придётся воспользоваться им на практике. Взглянув на свежую кровь, приставшую к её ладони, Клюэль снова скривилась. «Здесь я разберусь. Иди!» Радужный певчий с блуждающим огоньком за спиной указал рукой на зал. «Но... это безрассудство!» «С таким числом противников никак не справятся в одиночку!» «Нейт, пойдём!» Ещё не покинувшие рот Нейта слова были отвергнуты. «Арма?» Такое же, как и всегда, нет, ещё более отстранённое, чем обычно. Существо у него на плече продолжило. «Сейчас важнее обеспечить безопасность находящихся в зале людей. Туда уже направилось несколько химер. В худшем случае кто-то уже мог пострадать. Арма не терял головы». Он проанализировал состояние дел точнее кого-либо ещё и определил приоритеты. И это случилось уже не в первый и не во второй раз. Это существо Цвета Ночи очень спокойно. Как минимум спокойнее меня. Господин Ксинц. Для Нейта он не был радужным певчим. Только тем, кто однажды обменялся обещаниями с мамой. Мальчишка смотрел прямо в лицо человеку, который всё ещё помнил об этом старом обещании. Я постараюсь изучить песнопение Цвета Ночи, поэтому... «Обязательно пройдите на них посмотреть!» Не оборачиваясь и не ожидая ответа, Нейт побежал. «Обещаю, потому что таково наше снеобещание». Он проводил взглядом убежавшего в сторону зала мальчика. На лице радужного певчего было его обычное спокойное выражение. «Ради него обязан выжить. Ты как? Не против поработать?» Вместо ответа дух молнии засветился ярче.